Глава 26. После того, как принцесса перестала плакать, они уселись за стол. Тут же показался официант, который принёс тарелки с горячим и откупорил вино. Это та самая бутылка 78 год, пояснил Гриша, посмеиваясь. Теперь уж точно достаточно веский повод. Надеюсь, оно не превратилось в уксус. Мужчина поднял бокал к лицу и вдохнул аромат. Вино всё ещё оставалось вином. Его старания не прошли даром, как и старания отца. Даже пить жалко, прошептала Лена, пригубив драгоценные капли. Не жалей, попросил мужчина. Лучший повод, чтобы откупорить его, мне вряд ли подвернётся. До сих пор не верю, что ты сделал мне предложение. До сих пор не верю, что ты согласилась, парировал Григорий, улыбаясь, а потом спохватился, похлопал себя по карманам и извлёк маленькую коробочку. Это тебе, чтобы не возникало сомнений. Губа Лены опять подозрительно задрожала, глаза налились слезами, которые в свете свечей сверкали подобно бриллиантам. Гриша открыл коробочку и сразу же надел кольцо на палец любимой. Принцесса взглянула на подрагивающую руку и закусила губу. Нравится? поинтересовался мужчина, затаив дыхание. Очень люблю тебя, всхлипнула девушка. Ну и чего тогда плакать? прошептал дед, вытирая слёзы любимой. Пойдём лучше потанцуем. Лена отложила салфетку и шагнула в объятия мужчины, и они медленно закружились в танце. Когда несколько минут спустя влюблённые вернулись за стол, у Григория зазвонил телефон. И ещё раз, и ещё. Гриша хотел было уже отключить его вовсе, да только Лена воспротивилась. Ответь, вдруг что-то срочное. Гриша взял трубку и настороженно выслушал всё, что ему говорили. Что? разволновалась Лена. Гриш, что-то случилось? Да, это из приюта звонили. Димка и Кирилл пропали. Тебе звонят уже второй час, но ты вне зоны. Лена вскочила и схватилась рукой за горло. Всё хорошее настроение мгновенно улетучилось. Как пропали? Их украли? Впала в панику девушка. Гриша отрицательно покачал головой. Ведущее предполагает, что они отправились искать тебя. Димка не поверил, что мы сегодня не приедем и просто убежал, прихватив Кирилла. Лену натуральным образом затрясло. Как Как она могла не выполнить обещание? И где теперь их искать? Скоро ночь, а маленькие дети неизвестно где. Девушка встала и схватив Гришу за руку, помчалась к выходу. Скорее, Гриша, скорее, нам нужно их найти. Григорий мигом расплатился с организаторами мероприятия и покатил в сторону города. Я знала, вот знала, что он может что-то подобное совершить, всхлипывала Лена. Прости, что я настоял не забирать их сегодня. Ты ни причём, милый. Это в любом случае случилось бы. Он не хотел туда возвращаться. Ты же знаешь, как тяжело нам давались прощания. Просто <смех> это моя вина, да, бессвязно шептала девушка. Нужно их было забирать, совсем. Гриша Замеры чуть было не проворонил поворот. Только не это. Только не это, билось в голове. Гриш, вдруг озарила плюшку. Мы помогли их усыновить. Мы же поженимся, и нам как семье разрешат усыновление. Нет, прошептал Григорий. Нет, Леночка. Что? Погружённая в свою идею, Лена не сразу поняла слова любимого. В своей голове она уже мечтала о том, как наконец заберёт мальчишек, как обустроит им комнату, как будет читать Кирюше сказки и делать с Димкой уроки. Она так привязалась к этим детям, и она могла бы могла бы стать мамой. Что? переспросила она, хмуряв брови. Дед съехал на обочину и остановился, опустил голову на руль и отчётливо проговорил: "Я не могу никого сыновать принцессе, просто не могу". "Почему?" непонимающе уставилась на любимого Лена. Гриша отлип от липатруля и повернулся к невесте. "Мне тяжело. находиться рядом с детьми. Невыносимо тяжело. Каждый раз на их месте вижу мёртвого сына, Антошку. Лена широко распахнула глаза и потрясённо прошептала: "Почему ты никогда мне об этом не говорил? Я бы что-нибудь придумала, я бы я до последнего надеялся, что это пройдёт, переболею. Я не могу, Лена. Наверное, это засело во мне навсегда". Девушка растерянно провела по волосам. В голове царил хаос и неразбериха. Лена давно знала, что не сможет продолжить свой род, но она никогда не сомневалась, что станет матерью. Не своему малышу, так чужому, но станет. И что делать теперь, как жить дальше? Сейчас сосредоточиться на своей любви к мужчине и оставить идею материнства как таковую? Может быть, не зря природа лишила её такой функции? Может быть, так специально было задумано? Гриша говорил, что она создана для него. Так не поэтому ли она такая, бракованная? Поехали, хороший мой, нам нужно спешить, только и сумела выдавить Лена. Гриша въехал на территорию детского дома в совершенном раздрае. Он понимал, что сейчас его счастье и благополучие шатко, как никогда. Стоит Лене решить, что она не мыслит своей жизни без детмой И он её попросту потеряет. Слепыми глазами уставился в ночь, и не было в ней просвета. Гриш, нам нужно идти. А может, оставь меня тут, я сама. Гриша отрицательно мотнул головой и вышел из машины, открывая дверь для Лены. В кабинете заведующего горел свет. Бедная женщина тихонько плакала за столом. Напротив неё сидели полицейские, которые составляли заявление. Лена Андреевна Григорий Аристархович. Схритно лозаведующая поднимаясь с места. Полицейские тоже оживились с интересом поглядывая на вышедшую пару. Ещё бы. Лена была в обалденном вечернем платье, да и сам Григорий выглядел не менее нарядно. Когда вы обнаружили, что их нет, первым делом поинтересовался Гриша. Они не вышли на ужин? До этого ребята играли в детской, когда только успели выскочить, склит наложил женщина. Кто задействован в поиске? Поинтересовался Григорий полицейского. В поисках занята вся патрульная служба. В отличие от любимого Лена ничего не спрашивала. Девушка вообще с трудом держала себя в руках. Её начало ощутимо потряхивать. Она в жизни так не волновалась. Даже когда саму выкрали, её так не колбасило, потому что умела за себя постоять. и всегда могла рассчитывать на отца или Гришу. Сейчас же паника накрывала. Господи Боже, это же дети. Вот где они сейчас? Чем занимаются? Тепло ли им? Не голодны ли? Скорее всего, голодны, на ужин-то не попали. Лена всхлипнула и отошла к окну. Гриша тут же последовал за ней, снял пиджак и накинул на плечи любимой. Гриша, может, папу стоит подключить или Булат? стуча зубами поинтересовалась принцесса Это бесполезно, далеко они не уйдут. Скоро где-нибудь засветятся. Точно? Ты уверен? Гриша кивнул и обнял невесту. Всё будет хорошо, Линочка. Они скоро найдутся. Может быть, нам помочь в поисках? Я не знаю, поездить по городу. Плюшков скинул на Григория полный надежды взгляд, а он невольно вспомнил Как вот точно так же не мог сидеть на месте, когда пропала сама девушка. Ему знакомо это невыносимое чувство ожидания, когда каждая минута растягивается на века и чувство абсолютного бессилия. Если хочешь, можем покататься. Это напрасная трата времени, подолголос полицейский. Нужно знать, где искать или понимать хоть мысли ребёнка. Куда бы они могли пойти? Лена понятия не имела. Им просто некуда было идти в этом городе. Они и не были тут никогда до того, как в приют попали. Города дети абсолютно не знали. Телефон одного из стражей правопорядка зазвонил. Лена настороженно замерла в руках деда, да и сам мужчина откровенно напрягся. Нашли ваших гавриков. Не ушли далеко, как мы и предполагали. Правда, до вокзала умудрились добраться. Сейчас их привезут. Лена облегчённо выдохнула и обмякла у деда в дедовых объятиях. Самого Гришу тоже ощутимо отпустила. Вот видишь, я же говорил, прошептал девушке в волосы. Одной бедой меньше. Слава богу, дети нашлись. Теперь бы разобраться, как им всем жить. Гриша очень надеялся, что Лена выберет его. Да, это было и эгоистичное желание, но он не мог себя перебороть. Столько времени пытался До последнего надеясь, что справится. И у него не вышло. Они не разговаривали с Леной о будущем. Он не знал наверняка, задумывалась ли она когда-нибудь об усыновлении или нет. Как она вообще видела свою жизнь, учитывая поставленный диагноз? Почему они раньше это не обсудили? Ясное дело, почему. Он струсил. Смолодушничил. Побоялся, что Лена не захочет жить с мужчиной, который в принципе не сможет стать отцом. А теперь он понимал, что она хочет стать мамой, что принцесса полностью к этому готова и не имеет никаких сомнений. Вопрос в другом: сможет ли сам Гриша просить у девушки оставить эту идею? Сумеет ли он противопоставить их общее будущее, их любовь двум маленьким беззащитным детям, которые тоже уже успели проникнуть в её сердце? На улице послышался шум мотора. Лена выглянула в окно и поспешила выйти навстречу патрульным, которые привезли детей. По лестнице она уже просто бежала, подметая шлейфом своего сказочного платья ступени. Гриша и едва за ней поспевал. Двери автомобиля открылись, и первым показался Димка, живой и здоровый. Лена остановилась на полпути, обхватила себя руками, тяжело дыша. Следом за Димой патрульный помог выбраться и Кирюше. Ничего не понимающий малыш огляделся по сторонам. В темноте дети не узнавали Лену, и она, всхлипнув, пошла им навстречу. Первый опомнился, как ни странно, младший из братьев. Мама! крикнул он и побежал прямо к девушке. А та подхватила ребёнка на руки, падая перед ним на колени. Сжала того изо всех сил. Мама, мама, мама! Повторял Кирилл горько всхлипывая. Гриша на сердце разрывалось. Он подошёл вплотную к любимой, та подняла на него заплаканные, но такие счастливые глаза, и он как-то сразу понял: он никогда не поставит любимую перед выбором, не сможет лишить её полноценной семьи. Но и стать её счастьем он тоже не сможет.